112. Попались. Птицы никогда не засыпают до конца. Такова их природа. У воронов даже есть поговорка «Один глаз спит, другой недрема наглядит». У Минчу тоже обычно спал некрепко и просыпался от малейшего шороха. Но в этот раз, охваченный сладкой истомой и собственными неясными мыслями, он на мгновение потерял привычную бдительность. И это во многом определило его, их, дальнейшую судьбу. У коры совести были не из тех чувств, что навевают дремоту, однако. Неправильно было поступать так. Он это знал. Знал и все-таки настоял на своем. А ведь она заслуживала большего, чем наспех сооруженное гнездо в какой-то глуши. Это малодушие толкнуло его на столь неблаговидный поступок. И если бы цыпленок действительно вздумал завестись у нее под сердцем, она была бы опозорена. А он хотел для нее лучшего, роскошной свадьбы, и чтобы она, наконец, жила с высоко поднятой головой, как его драгоценная единственная жена. Глаза его открылись, вспыхнули в предрассветном сумраке бледно-желтыми искрами. Мозг еще спал, но птичья бдительность уже слала ему сигнал за сигналом. Опасность. Он вздрогнул всем телом и проснулся. Рядом завозилась дзынь-цынь, вероятно, разбуженная его резким движением. Уминчжу накрыл ей рот ладонью, прежде чем она успела что-то сказать, и едва слышно велел. «Тихо! Ни звука!» Потрясение на ее лице невозможно было не заметить. Уминчжу отвесил себе мысленную пощёчину. Но у него не было времени извиняться за нечаянную грубость. Он сказал одними губами. «Там кто-то есть. Я пойду взгляну». Он мог ошибаться. Хотел бы ошибиться. Но чутьё вороном продолжало бить в набат. И у него не было ни единой причины не верить. Он всегда на него полагался, и оно никогда его не подводило. Он выскользнул из шатра, наклонил по птичьей голову, прислушиваясь. Что бы ни шуршало снаружи, затихло. И тем больше чувствовался умысел в этой давляющей тишине. Их выдало шуршание крыльев, и когда они поняли, что скрываться дальше бессмысленно, то накинулись на него все разом — журавли и цапли — Те самые патрульные, которых он знатно потрепал в прошлую стычку. Превратиться в ворона и взлететь он не мог, и не успел бы, и не стал бы. Ему нужно было защищать шатер. Он лишь выпустил крылья, чтобы их взмахом пустить вокруг себя духовную волну. Тех, что были ближе к нему, отбросило, но их было слишком много. Как будто все патрульные отряды горы певчих птиц собрались здесь и наступали, наступали, наступали... Умень-джу отбрасывал их снова и снова, а когда силы начали иссякать, выпустил когти. Он был хорош в ближнем бою, но он был один против нескольких дюжин остроклювых журавлей и цапель, да и целью их было не убить его, а измотать и взять живьём, и оттеснить от шатра. Он поздно спохватился. Виск цзинь Цинь заставил его обернуться, и патрульные тут же воспользовались этим. Три копья скрестились вокруг его шеи, острые лезвия впились в кожу до крови. Одно неверное движение, и ему перерезало бы еремную вену. У жу все равно вырвался бы, даже если бы это стоило ему жизни. Но как это могло помочь Цзинь-Цинь? Ее заволосы, выволок из шатра, высокий мужчина в богатом облачении и со страшным выражением лица. Он грубо поверг ее на У Минджу каркнул и дернулся. Лезвие глубже вошло в кожу, кровь хлынула струей, по счастью, не из вены, а из рассеченной кожи, но он не чувствовал боли. Он впился взглядом в главного своего врага, ее отца, мысленно разрывая ему глотку когтями и выклевывая из него жизнь за то, что тот посмел поднять руку на ту, что принадлежит ему, на его драгоценную невесту. Нет, жену, Они ничего не делали. Ждали. Чего? Восхода солнца должно быть. Певчие птицы скверно видят в темноте. Именно этим и пользуются хищные птицы, чтобы сворачивать им шеи. В горле у мечжу заклокотал гнев, когда еще несколько цапель подкрались сзади и накинули шелковые неразрывные путы на его крылья, туго связывая их, чтобы он не смог более ими взмахнуть, сминая и ломая его перья. Они боялись его, он чувствовал, даже пойманного и спутанного боялись. Ему тоже было страшно, но он не подал виду. Он должен был сохранять достоинство до конца. Он не какой-то воронишка из захудалого рода. Он наследник горы хищных птиц и новый Цзинь-У. Но в глазах его металась паника, больше за цынь цинь чем за себя. Он держал голову так, чтобы постоянно видеть ее. Они почувствовали в нём непокорность и попытались сломить ее, давили на плечи древками копий, вынуждая опуститься на колени. Никто бы не смог заставить его покориться. Он стоял, не колеблясь, все еще пытаясь расправить крылья. Суставы хрустели, перья ломались. Не разорвать путы, как не пытайся. Ему было бы легче, если бы Цизинь цинь смотрела на него в ответ. Но взгляд ее был устремлен куда-то в сторону, и в нем было столько невысказанной, но хорошо читаемой боли. Даже не поворачивая головы, у Менчужу мог догадаться, куда она смотрит и что там видит. Вернее, кого. Но он все таки повернулся и тоже увидел. Красивую, но неприятную взору женщину. Она улыбалась. Тепло, сочувственно... Как только умеет улыбаться змея, попавшаяся в ее смертельное кольцо птички, а глаза ее были пусты и мертвы. Ее мачеха. Виновница всех ее несчастий. Ум опять дернулся, мечтая свернуть ей шею, как суповой курицы. Из горла вырвался хрип, кровь заструилась сильнее. Ее улыбка стала шире, она упивалась происходящим. У Умичжу нисколько не сомневался, что все вышло по задуманному ею плану. И Цынь-Цынь тоже поняла это. Наконец-то поняла. Потому и было столько боли в ее взгляде. И не за что. Преданные, пойманные, обреченные, они стояли и ждали восхода солнца. Последнего в их птичьей жизни.